Глава 25. Жази Кейрон все же ушел, оставив меня в комнате одну. И, честно, если поначалу я свободно выдохнула, то после поняла, что рядом с ним мне спокойнее. Влюбилась все же, идиотка. Но вот как умудрилась-то, Берт меня точно убьет. Всю ночь мне снился оракул. И он почему-то был слишком чувственен, словно от его холодности не осталось и следа. Он любил, и это было видно невооруженным взглядом. Там было столько эмоций, что я терялась в них. Я поверила в его чувства во сне. Но, проснувшись, поняла, в реальности Кейрон не такой. Он словно закрыт от меня, хотя я и теряю голову, когда он целует или обнимает но словно ощущаю себя неполноценно любимой. Может, я все же выдумываю себе это? Не может же оракул притворяться? А истинность? Она разве не должна сблизить нас? Как вообще эта связь работает?» «Жази!» Раздался голос Берта из-за двери, одновременно со стуком. Встав с кровати, я сонно зевнула и, подойдя к двери, открыла ее. «Что случилось?» растерявшись, спросила я, увидев взволнованного друга. «Что случилось? Ты шутишь? Тебя Майкл украл!» «Ты-то откуда знаешь?» — удивилась я. Райан сказал. «А ему декан. Ты в порядке?» Протиснулся в комнату парень. «Как это произошло? Рассказывай!» «Дай мне привести себя в порядок. По дороге в столовую расскажу», — ответила я, направляясь в ванную. Надо отдать должное Берту, он был терпелив. Правда, в меру, поэтому стоило нам покинуть мою комнату, как он тут же пристал с расспросами. «Рассказывай давай», — торопил он меня. «Этот хмырь тебе что-нибудь сделал?» «Не успел. Я цела и даже смогла спастись бегством. Отделалась лишь испугом». «Хорошо. Так как это случилось?» — настоял на рассказе друг. Весь путь до столовой я рассказывала ему о своем небольшом приключении. И во время всего рассказа Берт вставлял свои пять копеек, кругая, на чем свет стоит огневика. И я не могла возразить, ведь Майкл заслужил все эпитеты, которыми награждал его Феникс. За завтраком к нам присоединился Райан, и мне пришлось начать рассказ заново, а в конце, наконец, задать этим двоим волнующий меня со вчерашнего дня вопрос — «Как Майкл смог перенести меня? Мне срочно нужно знать». «Конечно же, чтобы это больше не повторилось», — поспешно добавила я, кидая быстрый взгляд на Берта. «Друг понял меня с полуслова, понимая, что я вру насчет причины, и мотивы у меня совершенно противоположные. Ведь если Райан узнает, что я хочу сбежать, то обязательно доложит ректору об этом. Предатель». «Есть одна мысль, но ее бы проверить». Неожиданно пошел навстречу Райан, не став утаивать от нас информацию. «И что же это?» Заинтересовалась я только сейчас, приступая к завтраку. Так все время, пока парни ели, я болтала. «Ты говорила, что он нес бред про то, что хочет забрать аномальные силы, и верно?» Уточнил Райан. «Ну да. Но это же невозможно, правда?» Спросила я но, не увидев согласия на лицах парней, напряглась. «Похоже, у него получилось», — ответил Райан, заставив меня удивиться. «Он смог забрать силу у кого-то, но, видимо, не совсем так, как планировал. Возможно, он забрал ее на время, а не навсегда. В общем, у него иммунитет к запретам, похоже на то. Причем он может распространять его на других, как он сделал это с тобой». «Я слышал про такую магию, но она очень редкая. Ее практически невозможно ни в ком найти. Но в академии есть один студент, который владеет ей...» «И кто это?» «Предчувствуя знатное попадалово, уточнила я...» «Элизабет». «Ну и кто бы сомневался в том, что та вредная брюнетка не попытается избавиться от меня?» «Майкл и Лис точно в сговоре, и Вирма однозначно с ними...» что-то она удивилась, когда обнаружила меня в кабинете Кейрона. Она-то явно думала, что я весело провожу время со своим новоиспеченным мужем, а я возьми да сбеги. Интересно, что теперь предпримет Майкл, и так ли я ему нужна? Может, и без меня обойдется? Не хочу быть втянута в сомнительную авантюру. Мне бы со своими проблемами разобраться, а не спасать направо и налево первородных драконов». Да и не думаю, что настолько сильным существам нужна помощь обычной попаданки, Ведь так? И вообще, Киран в курсе. Вот пусть и разбирается. Правда, совсем откреститься от проблемы не получится. Так лис, значит. Кинула я быстрый взгляд в сторону стола, где сидела девчонка. И, конечно же, она пялилась в мою сторону, недовольно зыркая своими синими глазами. Вот коза, а? Точно недоумевает, почему я здесь и как их план мог провалиться. Конечно, они же не в курсе, что я связана еще и с Ирлингом и получила от него те пресловутые браслеты с желаниями. Этого они и не учли. Кстати, а Кейрон так и не ответил, как мне удалось вчера переместить его в свою комнату. Неужели вместе с благословением Светии я получила и настолько интересную способность — Интересно, она работает только на Киране или на всех? Хотя точно только на нем. Ведь я обращалась в нашей связи, чтобы позвать его. Черт, это ж получается, я так могу нечаянно и Ирлинга вызвать. Чур меня, чур. Вот жила же спокойно, без магии. Все было отлично. Нет, вляпалась по самые уши. Жази, ты нас пугаешь? Буркнул Берт. Чем тебе не угодил омлет? его весь вилкой и стыкала. Только сейчас я заметила, что в недовольстве не заметила, как поиздевалась над несчастным блюдом. Вот бы эту вилку и в и вирму, чтоб зацепила еще. Бесят. Я не голодна, ответила я, отодвигая тарелку. «Пойдемте, иначе на занятия опоздаем», обратилась я к парням, вставая. Аппетит после всех невеселых мыслей напрочь исчез. Впрочем, как и настроение. Моя жизнь катилась в тартарары и уже давно. Просто я держалась и не желала опускать руки. Но если все так продолжится, то я точно сорвусь. А Кейрон молчит. Хоть бы открыл свои чувства. Может, в лоб спросить. Бред какой-то. Вообще не понимаю его. Хоть бы на свидание, что ли, пригласил. А то ты моя истинная, и мы поженимся через пять дней». «Уже даже четыре. Вот тебе здорово. Еще скажи, люби меня по требованию». Хотя это уже не актуально. Занятия я провела в скуке. Единственное, где удалось хоть немного отвлечься, это практика на полигоне. Магистр Ран словно решил оторваться на мне за пропуски его занятий, гоняя меня нещадно. Момент, когда я свалилась на землю без сил, я не забуду никогда. «Жази, вставай». — приказал магистр. — Не могу, — выдохнула я. — К ректору отправить? — ухмыльнулся он. — Вот только не это. Это вчера он, видимо, все же был обеспокоен моим похищением, но сегодня же точно полезет с поцелуями. Не то, что мне не нравится, но я не хочу влюбиться в него еще сильнее. Я ж тогда точно не смогу сбежать. — Черт! — простонала я, перекатываясь на бок и вставая на карачке. Еле-еле я поднялась на ноги, хмуро смотря на оракула. «В стойку и отражай удар!» — приказал мужчина, выставив перед собой руки и приготовившись бить меня. Изверг. Но выпустить в мою сторону магию магистр не успел. Он неожиданно расслабился, смотря мне за спину, и невозмутимо завёл руки за спину. «Ну, что там ещё?» Обернувшись, я увидела, как в мою сторону направляется Кейран, и не один, а в сопровождении незнакомца с тяжелым взглядом. — Это еще кто? — Доброе утро, магистр Ран. — Жази, — поприветствовал нас Оракул. — Доброе утро, — пробормотала я с подозрением, поглядывая на незнакомого мужчину. — Жази, это... Но я не дала Кейрону продолжить, в мгновение подхватывая его под локоть и отводя в сторону. «Кейрон, только не говори, что это мой охранник». Предчувствие просто кричало об этом. Слишком серьезно выглядел мужчина. «Было видно, такой защитит от всего. Но мне-то он не нужен». «Жази, это для твоей же безопасности. Я, к сожалению, не могу постоянно быть рядом, а защитные амулеты могут не помочь». Поэтому до момента, как не найдут Майкла, следует предпринять все меры предосторожности. Попытался убедить меня мужчина. «Нет, Кейрон, прошу, пожалуйста. Только не охрана. Прошу. Я сделаю все, что угодно». Взмолилась я, привлекая Оракула к себе ближе и жалостливо смотря в его глаза. Он даже растерялся на мгновение, но, к сожалению, не изменил своего решения. «Нет, Джази» вздохнул он. «Ты для меня слишком дорога». Нежно коснулся ладонью он моей щеки. «Это ненадолго». «Кейрон», — попыталась остановить я его. «Увидимся вечером. Поужинай со мной», — вдруг предложил он. А после вдруг поцеловал в лоб и, не дожидаясь от меня, ответа ушел. А я осталась стоять, смотря вслед тому, кто только что отобрал мой единственный шанс на побег». «Да чтоб тебя черти драли, Кейрон!» До самого вечера угрюмый мужчина всюду таскался за мной. Берта и Райана он воспринимал спокойно рядом со мной, а вот на остальных смотрел волком. Неудивительно, что к вечеру надо мной не смеялся только ленивый. Со всех сторон так и слышались шепотки о том, что я настолько неудачница, что мне потребовался охранник». Студентки так и вовсе придумывали разные небылицы, о которых и вовсе не хотелось знать. «Жазе, а где он будет ночью?» — тихо поинтересовался Берт. «Без понятия, но к себе в комнату я его не пущу», — буркнула я. «Думаю, он будет под твоими окнами бдеть», — с задумчивым видом ответил Райан. «В женское крыло его не пустят». «Вот так здорово. А если студентки решат устроить мне темную...» «Вообще-то Лиз живет через пару дверей от меня. Ей ничего не стоит переместить меня обратно в храм. Этот охранник даже сделать ничего не успеет», — возмутилась я. «Не хочу тебя расстраивать, но охранник у тебя не один», — прошептал Райан, а я резко затормозила, поворачиваясь к парню и недоуменно смотря на него. «В смысле?» — уточнила я. «Ну, весь день за нами следует незнакомая девушка», Правда, она держится в стороне, и я раньше ее не видел среди студенток. Думаю, она представлена к тебе в качестве дополнительной охраны. «Поэтому ночами ты тоже будешь под пристальным надзором», — пояснил парень, скашивая глаза направо. «Было непреодолимое желание посмотреть в ту сторону, но тогда я бы выдала себя, поэтому я лишь тяжело вздохнула и возобновила свой путь. Не расстраивайся». Догнал меня Берт, приобнимая за плечи и шепча на ухо. «Мы что-нибудь придумаем. Время еще есть». «Нет, Берт. Его как раз-таки у нас нет. Кейрон хочет провести церемонию бракосочетания через четыре дня». «И ты молчала?» — прошипел мне друг. «Да когда мне рассказывать-то про это? Майкл еще со своим похищением. Все против меня!» — возмутилась я. «Ладно, мы придумаем что-нибудь». «Хорошо», — пожала я плечами. «Честно, я уже не верила в это, поэтому так легко и согласилась с другом. Около общежития мы разошлись по своим комнатам, и, конечно, мой охранник не пошел со мной, а вот девушка, как ни в чем не бывало, последовала в женское крыло за мной, и мне, наконец, удалось разглядеть ее. Обычная брюнетка в форме академии, ничего странного». Она вообще не вызывала никаких подозрений. Если бы Райан не сказал о том, что она весь день следила за нами, я бы даже не поняла, что она моя незаметная охрана. Печально. Оказавшись у себя, я даже не удивилась, когда обнаружила объемную коробку с подарочным бантом на ней. Внутри я нашла симпатичное платье и туфли на небольшом каблучке, и, конечно, небольшое послание от Кейрана. «Дорогая Жази...» «Я зайду за тобой в семь, Кейрон», — прочитала я. Краткость — сестра таланта, и добавить нечего. Без особого настроения я приняла душ, сделала незатейливую прическу и нарядилась. В зеркало на меня смотрела девушка, которая была вовсе не несчастна. Она была растеряна и не знала, что ей делать. Пару минут я пялилась на свое отражение, понимая, что так не может долго продолжаться — Нужно признать, я влюбилась в Кейрона, и с этим ничего не поделаешь. Не знаю, связь ли в этом виновата или нет, но от своих чувств никуда не деться. А значит, я должна выяснить, что чувствует ко мне мужчина. И если я ему нужна лишь как трофей, то я сбегу. А если он все же что-то чувствует ко мне в ответ, тогда я не знаю, что будет тогда. Зависит от того, что ответит Кейрон. Волнительно ли? Безумно. Но я больше не хочу метаться. Либо я доверю Кейрону полностью и позволю спасти себя от Ирлинга, либо сбегу и буду страдать от неразделенной любви в одиночестве. В любом случае, я справлюсь, как бы тяжело не было, ведь так».